Глава 12. После такой бурной субботы Лекси с радостью приняла ленивое воскресенье. Но как ленивое? Впереди ожидалась вечеринка, на которую девушка возлагала большие планы. Хотя почему-то они вдруг утратили яркие краски и казались даже какими-то сомнительными. «Совсем, что ли, идиотка?» Лекси яростно надраивала полы в квартире, одновременно слушая громкую музыку и занимаясь самокопанием. Но увидела в преподе красивого мужика. И что? Их красивых по планете до хера гуляет. А Макс такой один. Или не один. А точно он. О, Господи, лекси, ты с первого курса на него не надышишься. Конечно, он тот самый. Во время генеральной уборки разбились пара статуэток. Оказались порезанными три пальца. А пылесос так и не заработал. Поэтому пришлось действовать ручками и шваброй. Что настроение не прибавило. Ни с кем не хотелось разговаривать. Но она его она пока вообще дулась. Так что воскресенье прошло тихо-мирно. А вот уже с понедельника ситуация изменилась. В какой-то момент Лекси подумала, что высшие силы знали, что будет полный пипец. Поэтому и дали ей на отдых. В понедельник в 8 утра прислали еще один подарок. Не букет, к счастью. А то Лекси уже икала при виде них. Курьер принес большую и довольно увесистую коробку обитую красной роскошной тканью. Лекси так и села, опустилась коленками на пол в прихожей. Осторожно подняла крышку, в нос ударил аромат клубники и шоколада. На миг появилось чувство, что за окном лето, а не осень с мелким дождиком. Сверху лежала записка на плотной белой бумаге. Опять золотые чернила. Ощути сладость лета в это время. «Вот же суп!» Лекси почесала затылок моментально растрепав и без того небрежный пучок. «Так что там Ева советовала? Вести себя как стерва? А если у нее стервозности, не грамма? Это же не деньги, занять не выйдет». «Весь мир театр», — она говорила вслух, сама от себя хихикая. «А я один из актеров». «Окей, так и сделаем». Коробку она прихватила с собой. В аудитории открыла и позвала всех угоститься такой красотой. Тем более, такие нежные ягоды надо было съесть как можно скорее. «Откуда такая красота?» — поинтересовался Макс, прихватывая пару ягод. За ним подтянулись и остальные. «Подарили». Лекси понадеялась, что голос у нее достаточно таинственный. «Тот самый аноним, что ли?» — прошептала Марина ей на ухо. Лекси дернула головой. То ли согласилась, то ли тик уже от нервов начался. Сама она не съела ни одной ягоды. Не могла заставить себя к ним прикоснуться. Другое дело, если бы такое подарил Артем Иго... э в смысле Макс. Да-да, именно Макс. Второй по значимости пипец явился во вторник, ближе к третьей паре. Лекси задержалась у интерактивной доски с объявлениями. Так что Яна и несколько одногруппников ушли вперед. Рванув за ними, девушка машинально кинула взгляд в кабинет с открытой дверью. Артем Игоревич стоял у стола. Что-то листал, одной рукой опираясь на край стола. Свет от окна подчеркивал четкие линии его темно-серого костюма. Белая рубашка безупречно выглажена. Ворот расстегнут, так что видна такая сильная мужская шея. У Лекси пересохла в горле. «Ты совсем, Это что ли, мать? мать? Беги, Беги, пока не заметили! Не позорься еще больше!» «Блин, и профиль у него такой прямо классический! И руки!» Лекси чуть наклонила голову, понимая, что они ей нравятся. Пальцы длинные, сильные, крепкое запястье, чуть выступающие вены. «Беги отсюда!» — заорал внутренний голос. «Сейчас ты слюней на пол напускаешь, еще подскользнется кто-нибудь!» То ли чуйка Артема Игоревича оказалась развита слишком хорошо, то ли он в принципе решил посмотреть, кто там сверляет его взглядом. В общем, Лексия хоть и крайне быстро отвела взгляд, но успела заметить, что ее заметили. Морозов еще и бровь вскинул по-фирменному. Мол, а чего это вы, студентка Светлова? Стоите тут и выглядите, как озабоченная женщина. Потому Лекси собрала остатки достоинства и прошла с видом, точно всего лишь на секунду посмотрела. Но до ее слуха вдруг донесся стук, слишком подозрительный, чтобы его игнорировать. Морзе Лекси могла услышать всегда и везде. Вот и сейчас навострила уши, невольно снова скашивая взгляд в кабинет Артема Игоревича. Тот карандашом отстукивал вновь и вновь одну фразу. «Ты красивая». Лекси сначала замерла, глядя перед собой круглыми глазами. А затем рванула вперед так, точно за ней гнались зомби с автоматами. Фраза стучала в ушах, как на бат. Лекси ворвалась в аудиторию, упала рядом с Яной и невидящим взглядом уставилась куда-то в планшет. «Самое обидное, что никому из подруг не расскажешь». Лекси и так не была сильной сплетницей. А тут и вообще. «А как же Макс?» «Фу, Лекси, ты такая противная!» Увидела мужика с классной фигурой, и все, забыла про Макса. Нет, но он еще, конечно, умный, с чувством юмора. И заботливый, и... И... И... Заткнись. Думай про Макса. Хм. Но ведь до сих пор я тоже встречала много классных парней. Некоторые даже знакомиться пытались. Но мне было пофиг. А тут что? А тут просто тебе 22, ты взрослая половозрелая девушка, которая хочет отношений. Все логично и физиологично. Но зачем он эту фразу отстучал? А может, мне показалось? Нет, ну правда, мне же могло показаться. Хорошо, что у них не было сегодня пар Морозова. А то со стыда бы сгорела. Или от смущения. В любом случае, к концу дня она практически убедила себя, что ей просто почудилось. А вот в среду пара была. На ней лекси изображала самую молчаливую студентку в мире. Впрочем, Артем Игоревич тоже на нее особо внимания не обращал. Тем более тема попалась сложная. Так что пришлось попотеть, прежде чем стало хоть что-то понятно. Еще и Макс оказался сидевшим за спиной Лекси. Периодически он развлекался тем, что пытался заплести Лекси дурацкую косичку. Если раньше она бы булькала от восхищения, то теперь заметила, что ее слегка бесит то, как парень трогает ее волосы. Тем более Лекси их сегодня подкрутила. Так что получились крупные легкие локоны. Артем Игоревич как раз проходил между рядами, объясняя новый материал. Лекси затаила дыхание, сделала вид, что полностью поглощена лекцией, и все равно услышала, как его шаги замедлились, когда он подошел ближе. «Да что, что с тобой не так? не так?» Хотелось заорать на саму себя. Она уставилась в тетрадь. Почерк съехал на бок. Буквы расползлись. «Краевский». Вежливо поинтересовался вдруг Артем Игоревич, останавливаясь рядом с Лекси. «Вы решили перепрофилироваться в стилиста? Тогда, возможно, вам лучше оставить аудиторию и отправиться в салон красоты?» Лекси превратилась в соляной столб. Остальные студенты мигом захихикали. Но весьма осторожно, так как до сих пор не знали, что ждать от Артёма Игоревича. Макс не сильно смутился, смог даже попытаться пошутить. Все же один из лучших студентов. «Что вы, Артём Игоревич? Это я просто мелкую моторику тренирую». «Настоятельно советую тренироваться на планшете, где вы должны сейчас просматривать слайды». «Понял», — поднял Макс вверх руки. Морозов еще пару секунд сверлил его взглядом, пока не решил переключиться на лексе Та очень внимательно слушала, но когда преподаватель заинтересовался ею, то попыталась возмутиться. «Что? Я ничего не тренировала, только мозг. И Макс мне не мешает». Ее продолжали сверлить крайне неприятным взглядом. Точно она тут не записывала лекцию, как прилежная студентка, а танцевала на столе. В одном белье. Нет, без белья. «Плохо тренируете, Светлова». «Вот так», — сказал, как отрезал. Лексе оставалась только проводить его сдержанно негодующим взглядом. «Он ей что, мстит за то, как она разыграла Еву с Пашей? Ну не скотина ли?» Яна успокаивающе погладила ее по плечу. А Марина посмотрела едва ли не с обидой. Морозов упорно отказывался видеть в ней девушку, в которую можно влюбиться. Но неделя только началась. В четверг Лекси выходила с последней пары, обсуждая с Мариной, стоит ли проводить полноценный выпускной после защиты диплома или просто потусить всю ночь толпой в парке. «Лекс, я смогу достать скидку в этот рестик. Он просто...» Марина тут уставилась куда-то поверх плеча девушки и округлила глаза. Да и не только она. В следующее мгновение Лекси услышала чуть удивленный голос. «Алексия! Мне везет на встрече с вами!» Очень хотелось ошибиться. Но, увы, голос она узнала. Александр ухитрился каким-то образом оказаться справа от нее. Толпа студентов обтекала его, как огромный валун, который ничто не может пошатнуть. «Что, опять к другу приходили?» Вопрос вырвался раньше, чем Лекси прикусила себе язык. Общаться с этим мужчиной ей не хотелось. «Да, договаривался о дочке своего другого друга». Александр протянул руку. «Я вас подвезу. Идемте». «Вот так, ясно?» Предложение не прозвучало вопросом, а скорее констатация факта. Он подвезет, и точка. С другой стороны, она в машине может разыграть все как по нотам. Алексия ведь в эти дни придумывала, что скажет Александру если он вдруг опять возникнет. Она даже загадала. Если появится, значит точно цветы его рук дело. Но ну вот, на ловца и зверь бежит. Одногруппники прошли мимо, то и дело оглядываясь. Даже Яна не стала задерживаться. А Марина, которая, по идее, обожала такой тип мужчин, вдруг тоже заторопилась. «А я напишу тебе, Лекс!» Она еще раз покосилась на Александра, который с интересом оглядывался, после чего торопливо ускакала на шпильках. Александр продолжал протягивать руку, которую Лекси пришлось принять. В ноздри опять полез запах парфюма, от которого хотелось чихать. И почему-то идти рядом с этим мужчиной оказалось неудобно. То ли они не совпадали по ритму шагов, то ли еще что-то. Но Лекси вдруг невольно сравнила это и то, как свиноподобный Морозов вел ее сквозь дождь к подъезду. Тогда она шла так, точно ее вели в давно знакомом танце. Машина оказалась другой — Bentley Flying Spur — благородного синего цвета, точного воплощения, сдержанной роскоши и безупречности. Александр открыл заднюю дверь, опять показывая повадки джентльмена. Только вот вряд ли они так смотрели бы на Лексе, у которой кожа пошла мурашками. И вовсе не от восторга. Послушно усаживаясь на сиденье затянутой кожей цвета горького шоколада, Лекси мельком подумала про глупый арбуз, которые бросают бегемоту в пасть. Хотя есть же более художественное сравнение. Типа птичка сует голову в пасть льва. Или в пасть тигра. Неважно. Главное, чтобы зубов побольше. Да уж, салон внутри так и намекал, что деньги в него вложили немаленькие. Тут и натуральная кожа, и дерево цвета ореха. И впереди все переливается, как на панели космического корабля. Кресло как-то незаметно подстроилось под ее тело. Воздух пах свежестью, и чем-то с оттенком сандала. Александр взял небольшой пульт, нажал что-то и достал из выехавшего ящика бутылку и пару высоких узких бокалов. «Я не пью!» Тут же вскинулась Лекси, которая и так ощущала себя, как в дорогой и красивой ловушке. «Я не собираюсь тебя спаивать». Но глоток вина после учебы не помешает. «Да?» Лекси посмотрела на бокал, который ей всучили, как на чашу с ядом но послушно приложила его к губам, сделав вид, что пьет. Александр усмехнулся и едва заметно качнул головой. «Ой!» Девушка вдруг хлопнула себя по лбу и радостно отставила бокал в специальное углубление. «Александр, может, вы мне поможете?» Конечно, он заинтересовался. Вон аж как подался вперед. Лекси взмахнула ресницами, надеясь, что этот мужчина клюнет. «Ничего вроде. Смотрит так, точно то ли сожрать хочет, то ли влюбиться. «Что такое, Алексия?» «Ой, какой участливый тон!» «Понимаете, у меня завелся сталкер!» Она сообщила эту новость самым невинным тоном, каким даже с родителями не разговаривала. Бокал с вином так и замер у губ Александра. «Кто?» «Это молодежный сленг, извините. В смысле, тип, который преследует. Иногда тайно. Мне страшно!» Жалобно добавила она. Мне то цветы пришлют такие дорогие, что просто кошмар. То клубнику в шоколаде, а у меня на нее аллергия». «У тебя нет аллергии на клубнику», — возразил Александр, все еще, кажется, пребывая в шоке. Алекса благоразумно сделала вид, что не заметила его ошибку. «Ну все, точно Александр присылал всю эту хрень. И откуда он в курсе, есть у нее аллергия или нет? Цветы пришлось раздавать по соседям». Продолжала жаловаться Алексия как можно более несчастным голосом. «Клубнику выкинула. Вдруг он туда подмешал чего? В общем, страшно, страшно, очень страшно. Александр, как бы узнать, кто это?» «Почему ты решила, что это не кто-то, кому ты нравишься? И он хочет создать романтическую интригу?» Алексия за вздохом покачала головой. Так они проехали уже хорошее расстояние. Осталось немного потерпеть и дожать мужчину. Это не выглядит романтически. Это выглядит жутко. Так, если он каким-то образом пролез в ее медицинскую карточку, то в курсе и просмотра гинекологов, и о том, что она еще ни разу не того. Лекси понадеялась, что красные щеки воспримут как сигнал возмущения. Господи, он смотрит так, точно сканирует ее. Разве такие милые девушки, как ты, не любят романтику? Смотря, что считать романтикой возразил Алексис с жаром. «Вот пиджак на плечи в прохладный день. Это классно. Или в плед замотать, если вдруг простыло. Анонимно цветы дарить? Нет. Это же половые отрезанные органы растений!» Она сделала вид, что не заметила, как Александр коротко закашлялся. «Кофе и завтрак в постель тоже такое себе, потому что крошки, все проливается, сидеть неудобно. Да и знаете, я ненавижу дорогие подарки». Оно точно пытается сказать, что кто-то хочет заставить меня чувствовать себя обязанной. Точно хочет заявить на меня права. Александр медленно отставил бокал в сторону. Лекси вдруг подумала, не перегнула ли она палку. Улыбка с его лица исчезла. Оно стало каким-то пустым. Как и тон. «Ты, видимо, много об этом думала». «Ага». Лекси поежилась совсем ненаигранно. «Вообще прям жутко». Он провел рукой по подбородку, чуть присвистнул. — Спасибо за честность. Наконец произнес ровно. Не все осмеливаются говорить так открыто. Лекси сглотнула. Нет, все же перегнула палку. — Значит, сюрпризы тебе неприятные. Запомню. Больше не повторю. — Так, подождите. Девушка прижала ладони к щекам. — Да ладно. Александр, это вы все присылали? Изумление, кстати, вовсе не наигранное. Одно дело подозревать и хихикать над этим, но совсем другое... В общем, Лекси сейчас весело не было. Александр пожал плечами. «Я и правда хотел порадовать тебя. Не запугать. Мне жаль, что так вышло. Могу я исправить ошибку?» Лекси опустила взгляд. Больше всего на свете ей сейчас хотелось телепортироваться из машины куда подальше. Можно даже к Артему Игоревичу в кабинет. Пусть он на неё наорёт там или азбукой морза отстучит нечто язвительное. Но рядом с ним хотя бы она не чувствовала себя как добыча, которую пока не схватили, а всего лишь играют. «Не надо ничего исправлять», — пробормотала неловко, не зная, куда деть взгляд. «Просто давайте уже доедем. Больше она в машину к Александру не сядет, даже если ей будут угрожать все вокруг. Надо. Я не привык, чтобы меня боялись девушки». Задумчиво проговорил мужчина, от которого исходила такая аура власти, что Лекси ощущала себя крайне неуютно. «Алексия, завтра мы сходим с тобой в театр. Закрытый показ весьма любопытной оперетты». «Да?» Лекси ничего против оперетты не имела. Более того, несколько раз она с подругами посещала какие-нибудь особо интересные выступления. Но с Александром идти никуда не хотелось. Девушка подозревала, что сходи она с ним туда, и опереды потеряют свою прелесть. — Да, — кивнул мужчина. — Завтра в шесть я заеду за тобой. — Но я... — Да, и не переживай насчет наряда. Чтобы ты опять не испытывала тревоги насчет сюрприза, я предупреждаю сразу. Завтра утром тебе привезут наряд и все, что к нему нужно. Лекси вспыхнула как спичка. — Не надо, нет! Александр погрозил ей пальцем. «Ну-ну, это тебя ничем не обяжет. Просто посещение оперетты. Ты же любишь подобные мероприятия». Он ведь даже не задавал вопросов, а просто выкладывал факты. Точно она, Лексия, для него открытая книга. «Если я и книга, то как в Гарри Поттере. Такая, с зубищами и рычащая». Машина въехала в ее двор. Лекси мигом подобралась. Выскочит, как только остановится. Она бы и сейчас не против, но на ходу все же не стоит. Ломать себе ногу или руку из-за того, что не можешь принять ухаживание взрослого мужчины, слишком радикально. «Александр». Она очень постаралась смотреть ему в глаза. «Спасибо за приглашение, но не стоит, потому что... потому что у меня сейчас все расписано по часам. Из-за диплома». «Отлично. Значит, оперетта станет для тебя глотком свежего воздуха». Это зимний луч солнца, кстати. Внутри у девушки что-то пискнуло и упрыгало в район пяток. Про эту оперетту говорили много, часто с придыханием. из с досадой на цену билетов, которые не просто кусались, а буквально откусывали конечности. «Без платья», — Лексия отгоняла искушение. «Не волнуйтесь, у меня много достойных вещей. Не эксклюзив, конечно, но и не фуфайка, которая, кстати, даже лучше всяких нарядов» александр рассмеялся и заверил девушку что на ней любая одежда смотрится великолепно после чего перегнулся через нее отчего лекси вжалась в спинку сиденья и открыл дверь до встречи алексия я уверен что завтрашний наш выход тебе понравится лекси старалась не выскакивать из машины совсем уж панически она не лань в конце концов а с ней разговаривает не лев хотя сильное ощущение, что не стоит совать ему голову в пасть. И вообще, завтра она придумает, что заболела там, или ногу подвернула, или внезапно родила двойняшек, или уехала просветляться на Тибет. Лекси придумала еще штук 30 причин не ходить слушать оперету. Но едва вошла в квартиру, как замерла и мрачно принялась сверлить взглядом пространство вокруг. Ева в такие моменты начинала хохотать и говорить, что у подруги видок прямо как у кошки. Они тоже порой замирают, смотрят в одну точку, а потом срываются с места в карьер. «Может, ты в эти секунды тоже с демонами общаешься?» — хихикала Ева. «Нет, если Лекси в такие моменты и разговаривала с кем-то, то исключительно со своими странными мыслями и страхами. Вот как сейчас, к примеру. Боролась с опасением, что Александр разозлится, если она откажется. А вдруг решит отыграться на Глебе. Контракт там с ним не подпишет, «Или еще чего? Кто же этих бизнесменов поймет?» Лекси машинально прошла в комнату. Машинально стала переодеваться в домашние шорты и футболку. А сама все крутила мысли и так, и эдак. В таком подвешенном состоянии Лекси выпила чай, зачем-то включила телевизор, села на диван. «И что делать?» Почесав затылок, девушка решила позвонить Яне, но та не отвечала. Зато Ева сразу взяла трубку. «Судя по голосу, ты капец загруженная». Голос подруги звучал прямо подозрительно ласково. «Ты все еще на меня обижаешься?» «Я все еще хочу пнуть тебя посильнее», — согласилась Лекси. «Но у меня проблема посерьезнее». Она кратко описала все, что только что произошло. Ева задумчиво пыхтела в телефон, но не перебивала. Сама же Лекси поняла вдруг, что сидит нахохлившись, как мокрая птица и ее внутри потряхивает. Вот честное слово, не хочет она ни на какую оперету, даже самую крутую. Не сможет получить удовольствие от представления, если Александр будет сидеть рядом и смотреть на нее этим своим взглядом, я оцениваю тебя, девочка. Тьфу ты. — Ну, что скажу тебе, мать моя? — протянула Ева. — Я даже хрен знаю, что сказать-то. Она зашуршала чем-то. Тут как бы вариантов немного, и все не слишком хорошие. — Спасибо, блин! — Фу, тут шоколад молочный, а я люблю горький. его услышала, как подруга тихо зарычала и заторопилась. — Извини. Короче, любитель студенток явно не привык к отказам. Пойдешь с ним — продолжит ухаживать, да еще напор усилит. Не пойдешь — обидится и пакостей настроит, либо наоборот ощутит азарт охотника. «А есть тут вариант, когда ему надоедает, и он переключается на более сговорчивый объект». Ева промычала. «Ты там жрёшь, что ли?» вскипел Алекси. «Я пью кофе», самым благочестивым тоном сообщила подруга. «Жрут котики или мужчины, когда голодные. Короче, тут решать тебе». «У него с Глебом какие-то дела», глухо проговорила Алекси. «Боюсь, что если откажусь, Так он ему пакости подстроит. Хватит чавкать, бесишь. Я люблю бесить, парировала Ева. Так, короче, наделает ли он гадости твоему отчему еще неизвестно. Он же бизнесмен, в конце концов, а не обидчивый бубертатный подросток. Хотя, мужики в возрасте тоже порой такую херню творят. Ты так мне помогаешь? Я хочу помочь, рявкнула Ева. О чем тебе и толкую? Пойдешь с ним на представление, и он может подумать, что ты не против проводить с ним время. Откажешь, либо обидится, либо усилит охоту, либо психанет и плюнет, будет искать сговорчивых. Я же не в курсе его характера». «Он мне платье собирается прислать», — мрачно сообщила лекте ковыряя обивку дивана. «Я отказалась, но чую плевать ему. Что за фишка такая, а? В куколке, что ли, в детстве не играл?» Теперь добирает. Пусть он себе резиновых женщин купит и наряжает, как хочет. А, -а, -а, а! протянула Ева странным тоном. Погоди, дай угадаю. Он не спрашивает, а просто говорит тебе, что надо сделать, да? Если ты против, то выворачивает так, что ты понимаешь, что просто дурочка и счастья своего не понимаешь. Он походу в мою медицинскую карточку залезал. Посылай его. Лексия аж посмотрела на телефон. Таким странным вдруг показался тон подруги. «Да?» Купия моего папаши», — сказала, как выплюнула. «Всё под контролем, вплоть до того, что носить и как. В нашей семье я единственный бунтарь, за что я огребаю. Маму он давно сломал». «Да?» — растерянно проговорила Лексия. «Оказался нормальным». «Конечно. В присутствии гостей он сама прелесть». В общем, я все сказала. — Ага. В голове у Лекси все еще не укладывалась картина. — А почему ты не... — Я жаловалась, просто не говорила подробностей. Зачем? Это моя проблема. Причем не самая серьезная. К тому же у нас с папенькой негласный договор. Я не позорю его перед важными гостями, а он дает мне право на самовыражение. Тем более работаю я сама, пусть и в его фирме, но без всяких поблажек. «Живу отдельно, а мелочи, вроде постоянных попыток выдать меня замуж, пока что не волнуют». Они еще поболтали, так что к концу разговора Лекси поняла одно. Ей надо сделать так, чтобы Александр потерял к ней интерес. Она уставилась на экран телефона. Подумала и зачем-то решила посмотреть канал этой странной Эли Клио. «Ну ничего, так видео, задорные и интересные. Лекси отметила приятный голос блогерши, и хороший вкус. А еще Элли очень чисто разговаривала. Просто идеально вылизанная речь везде. Как будто там даже паузы вставлялись исключительно в нужные места. Лекси промотала список видео далеко вниз. Нажала на двухлетней давности. И увидела Элли, которая шла по набережной под руку с Артемом Игоревичем. Ту посмотрела некоторое время, а затем выключила и телефон откинула подальше. После чего сидела, прижимая ладони к щекам. Блогерша почему-то ей стало активно не нравиться. Хотя Лекси с ней даже не знакома. Может, её бесит то, каким взглядом Артем Игоревич на нее смотрел? На Лекси так никогда не смотрели. «Ну, в сауне скотина по фамилии Морозов смотрел и очень даже Правда, старательно делал вид, что это не так. Но Артем Игоревич, боковой взгляд у меня отработан на отлично. На Максина тренировалась. Вот зачем смотрели?» Я прекрасно знаю, что с вами сближаться нельзя. Да и после этой Элли я вообще никак не котируюсь. Она вон какая вся идеальная и умная. Я, конечно, тоже не дура. Да зачем вообще о таком думаю? почему Почему-то мысли о Морозове придали смелости. Так что Лекси начала печатать сообщения практически не трясущимися пальцами. Конечно, телефон Александра у нее был. Он еще в первую встречу сунул ей визитку. Александр, добрый день. Знаете, я тут попросила подругу сделать расклад Таро. Мы с вами не сходимся. И карты рекомендовали мне не посещать Оперету. Так что я лучше воздержусь. До свидания. Пусть лучше дурой меня считает, проворчала, отправляя сообщение. А зачем ему дура? Правильно? Она не нужна? К ее удивлению Александр не ответил. Подумав, Лекси решила, что это хороший знак. Наверное, в таком ужасе от ее тупости, что решил забить и забыть. Что, тоже ржать будете? Примерно такой вопрос Артем задал, едва вошел в квартиру. На него из трех углов мигали три пары глаз. Точнее, две полные пары и одна слегка недоукомплектованная. Но тут Фома брал не количеством, а качеством. Взгляд не просто посылал Артема в пешие дали, а указывал конкретное место и одновременно требовал еды. «Я сам над собой угораю», — поведал мужчина, вешая куртку в шкаф и бросая ключи в специальный ящичек из матового стекла. Не неделя, а дурдом какой-то. Со Светловой в главной роли, чтоб ей и калось и не спалось. Даже идеально убранная квартира с новой мебелью не вернула хорошее настроение. Фома мрачно мигнул одним глазом. Котята взглянули на него и тоже повторили этот жест. «Я понял», — кивнул Артем. «Сначала накормить, а потом требовать помощь хвостатых психологов». «Точно», — сообщил взглядом Фома. «Ты, дебилушка, уже с нами разговариваешь. Скоро начнешь беседовать с микроволновкой и ругаться на холодильник. И радуйся, что мы тебе не отвечаем. Женщину бы тебе, а то злой какой-то». После еды коты подобрели и решили посмотреть, как ест хозяин. Причем делали это настолько откровенно, что Артем плюнул и досыпал им корма. Спокойно ужинать под взгляды трех пар глаз невозможно. Особенно, когда этими самыми взглядами посылаются сигналы. Жерешь, да? Один, да? Ну, жри-жри. Вкусно, небось? Вот свалимся в голодный обморок. Сам жалеть будешь. Недолюбили, докормили. Остаток ужина Артем трусливо прятался за ноутбуком. Тем более работы было навалом, потому и очнулся ближе к часу ночи, когда кабачок психанула и полезла по домашним штанам вверх. Осторожно отцепив когти, мужчина отнес бунтарку на ее лежанку, где другой котенок, прозванный арбузом ну а почему нет, уже сопел и махал лапами во сне. Артем устало взъерошил волосы и прислонился лбом к прохладному стеклу. За ним растекался ночной город. Если пройти минут двадцать на север, то среди старых дворов будет стоять пятиэтажка, в которой живет Светлова. Все такая же живая, порывистая, по-милому наивная и при этом далеко не дура. До сих пор привкус того шока, когда понял, что она знает азбуку Морзе и файер-шоу. Очень хотелось увидеть ее там. И всплывала в голове та незнакомка из Питера, танцующая с огнем. Зачем он об этом вспомнил? Потому что дебил. Примерно так подумал Артем, продолжая смотреть в окно. Хотелось перейти ту черту, которую выставил себе сам. Но понимал, что не стоит этого делать. Хрен с ним с конфликтом интересов. Это можно решить. В конце концов, после Нового года его пар в той группе уже не будет. Зато остается диплом. А вот тут уже сложнее. Гораздо сложнее. Господи, Светлова! Какого черта ты вообще попалась на глаза? Артем потер тяжелый после долгого дня затылок. Засела у него в голове, как заноза. И ноет, и ноет. И что с этим делать? Ответа пока не находилось.